Глава 15. Ночмин. «Рад приветствовать ваше происходительство на борту Новика!» Командир эсминца Кафтаранг Беренс, отдавая честь, подошел к Колчаку, поднявшемуся на борт корабля. «Будем рады служить под вашим командованием!» «Здравствуйте, Михаил Андреевич!» — протянул руку Александр. «Это я бесконечно рад, что буду исполнять свои обязанности на борту лучшего эсминца в мире!» Экипаж замер, построенный на шканцах. Новый начмин прошел вдоль шеренги офицеров, лично поздоровавшись с каждым, после чего гаркнул вытянувшимся во фрунт матросам. «Здорово, братцы! Послужим России и государю!» «Так точно, ваше превосходительство!" Дружно выдохнул строй. Михаил Александрович повернулся к командиру корабля «Колчак». «Мне, как минимум, нужно сегодня побывать на остальных кораблях дивизиона. Я оставлю вам своего вестового. Он все обустроит». «Вы даже не посмотрите свою каюту?» «А что там смотреть? Койка, стол, книжная полка и сейф имеются?» Вопросительно посмотрел на беренца Александр. «Разумеется». Командир эсминца смотрел на адмирала в состоянии легкого обалдения. «Вот и ладненько. Ваше происходительство разрешите?» К беседующим подошел старший офицер Новика фон Граф. «Слушаю вас, Гарольд Карлович. Кают-компания Новика имеет честь пригласить вас на ужин». Кают-компания на русском флоте заведовал исключительно старший офицер корабля. Ни командир, ни адмирал не смели появляться там без приглашения. «С удовольствием принимаю ваше приглашение и благодарю за него офицеров вашего славного корабля», — обозначил полупоклон Колчак. «Однако мне пора». За три часа не получилось. Получилось за четыре. На победителе капитан второго ранга Пилсудский, Забияке — барон Косинский, Громе — Тыртов и Орфея — князь Голицын. Нового ночмина принимались со всей широтой русской души. Еле удалось ограничиться одной стопкой. Первый дивизион оказался боеготовым в рекордные сроки. С Черноморского флота, который в данной реальности не воевал, вывезли как лучших специалистов корабелов, так и необходимые комплектующие для постройки лучших в мире эсминцев. Так что в самое ближайшее время в состав Балтийского флота готовились войти еще и Десна, Летун, Самсон, капитан из Илмятиев и лейтенант Ильин. При отсутствии современных легких крейсеров, при дороговизне их постройки, российский флот умудрился создать нечто среднее между малым крейсером и миноносцем. Получился эсминец типа «Новик», лучший в мире. Он уверенно кошмарил два любых эсминца противника, а в компании себе подобных разносил в дребезги пополам все, что плывет по морю и не охраняется крейсерами или линкорами. Хотя... Два новика вполне себе были способны уделать и немецкий легкий крейсер Восемь стволов сравнимого калибра против пяти на борт. Конечно, за счет своего водоизмещения крейсер являлся более устойчивой боевой единицей, но пушки есть пушки. И мишенью он был более крупный и менее скоростной, чем эсминцы. Да и козырного валета в виде торпедных аппаратов, которых на русских новиках было до Чертовой Матери, никто не отменял. Только дай приблизиться на выстрел. и имеешь шанс получить залп из девяти труп с каждого. Собственно, первому дивизиону и предстояло в грядущей операции выполнять задачи легких крейсеров, в частности, вести разведку. Для охраны дредноутов выделялись третий и четвертый, плюс особый полудивизион. Ну и классические крейсера в виде бригады контр-адмирала Бахерева, адмирал Макаров, Баян, Паллада и Богатырь прилагались. «Олег» был недавно взорван германской подводной лодкой в устье Финского залива, что явилось первой серьезной победой немецкого флота на Балтике. «Рюрика» в состав группы не включили, несмотря на его мощное вооружение. Эскадренный ход был нужен не менее чем в 22 узла, при необходимости, конечно. Однако в этот раз эскадра в море не вышла. Помешали подводники. «Русские».